Глава пятнадцатая. Крис. Я под впечатлением, словно в сказку попала. Нет. В параллельную вселенную. Быть в кругу профессионалов — это так заряжает, вдохновляет, хочется равняться на них, не ударить в грязь лицом, быть своей. Когда Катерина похвалила мое платье, я почувствовала себя увереннее рядом с суперкомандой Супер Макса. План ребят относительно наших с Максом отношений немного оглушил меня. Все происходило слишком быстро, стремительно. Меня напугало, что процесс так быстро закрутился. Я осознала, что уже остановить что-либо или просто отказаться больше нельзя. Не то чтобы я собиралась, просто сама недоступность этой функции пугала до чертиков. Меня затопила паника. Я теперь ничего не решаю и не принадлежу сама себе. Не знаю, удалось ли мне скрыть свои эмоции и удержать лицо, но сейчас я была благодарна судьбе, что сижу на этих странных креслах-качелях, потому что ноги меня не держали. В горле мигом пересохло, и голос пропал. Но, как ни странно, спас меня лже-жених. Он и сам не понял, какой подвиг совершил. Я не скатилась в истерику только благодаря тому, что Макс решительно отобрал у Миши сценарий и заявил, что мы будем решать все вдвоем и наедине. Его поведение успокоило и отрезвило. Макс не станет загонять меня в угол. На мое право голоса никто не покушается. Эмоциональные качели давались мне тяжело, и после них наступил откат. Когда я почувствовала, что теперь мне любое море по колено, слишком самонадеянным был мой порыв остаться один на один с Павлом. Зря он показался мне неопасным. Нет, мужчина не бросился на меня с кулаками или обвинениями. Он даже продолжал вежливо беседовать, учтиво и подробно разъяснять мне каждый пункт договора. Но приятельская атмосфера исчезла, стоило уйти Максу. Павел был холоден со мной, я даже увидела презрение в его глазах. Когда мы дошли до пунктов обязанностей и гарантий обеих сторон, я буквально почувствовала себя продажной женщиной. Вступление в интимные отношения допускается только с согласия обоих сторон. Прочел Павел и тут же добавил. Нужно ли подготовить приложение к договору по этому пункту? На каких условиях? Вы готовы к подобному сотрудничеству? Какие гарантии требуете? Ну и материальную компенсацию, безусловно, можем вписать. Мои ногти уже давно впивались в ладони, но я не чувствовала боли. Хотелось встать, залепить пощечину и уйти, громко хлопнув дверью. Останавливала не от Илье, как ни странно, а мечта Макса. После того, что я видела сегодня, просто не могла подвести этих людей, его проект и нового, неизвестного мне пока мужчину. В этом нет нужды. Сдерживая эмоции, холодно ответила я и отбила взгляд. Теперь настала моя очередь смотреть с презрением на Павла. Мужчина не стушевался. Его мое сопротивление вообще не впечатлило, и он продолжил прорабатывать договор. «Благодарю», — перебила я собеседника и, притянув к себе документы, поставила подписи на каждой странице. Затем вернула все Павлу. «Брачный договор прочту дома. С такси справлюсь самостоятельно. Не будем задерживать друг друга. Уверена, у вас много дел». На самом деле я желала ему катиться к черту, но воспитание не позволяло сказать все прямо. «Я провожу вас» поднялся мужчина с места. «Не стоит». Моя попытка отвязаться от неприятной компании провалилась. «Это все-таки засекреченный объект». К тому же я обещал Максу. «На что он намекает?» «Что, я промышленная шпионка?» «В этот раз меня спасло чудо», — вернулась Катерина. «Девушка решила напоследок дать мне несколько рекомендаций», и разузнать кое-что о других моих моделях. Пришли мне фото всех своих авторских работ. Я просмотрю их, и, возможно, некоторые из них мы используем для посещения каких-то мероприятий. Пропиарим тебя, к тому же добавим индивидуальности твоей персоне. Можно подать тебя как молодого и талантливого дизайнера, который запускает свою линию одежды. Девушка уже придумывала новые варианты, и перебивать ее мне было неловко. Хоть ателье и личная линия одежды — это совершенно разные направления, как закусочная и ресторан. Мне нужна стабильность и материальное благополучие, а не признание и возможность взлететь или с треском провалиться. Я выбираю синицу, а не журавля, только Катя об этом знать пока не обязательно. Она спасла меня от этого высокомерного засранца Паши, Так что фото я ей пришлю и даже с радостью надену что-то свое. Только Макса попрошу умерить энтузиазм девушки. А вот говорить ли жениху что-то о голове его пиарщиков, я не знала. Настроение этот гад подпортил знатно. Из невеселых мыслей меня выдернул телефонный звонок подруги. «Крис, ты где? Я тут тебя уже 10 минут жду, как дура». Возмущалась на другом конце телефона Элька, а я лишь сейчас вспомнила о нашей встрече. «Элечка, подожди меня еще полчасика. Я в такси. Уже еду». «Тебе это будет стоить куска торта и двойного латте», — твердо заявила подруга, словно я буду с ней торговаться. «Все, что угодно», — согласилась я, сбрасывая звонок. «Нужно срочно менять маршрут».